глава пятнадцать не то утренняя заря не то пожар жилят ни разу не говорил с дерюшет он только видел ее издали и знал как знают утреннюю звезду дерюшет когда она встретила жилятты на дороге из порта сен пьер в валь и озадачила написав на снегу его имя только что исполнилось шестнадцать лет как раз накануне литьери ей сказал брось свои дурачества ты теперь взрослая девушка Женщины пугались, встречая Желиата, и сам он пугался при встрече с ними. Заговорить женщина его могла заставить лишь большая крайность. Он никогда не ухаживал ни за какой деревенской девушкой. Если он шел один по дороге и видел, что навстречу ему идет женщина, он переступал через ограду дворика или залезал в кусты и исчезал. Он избегал даже старух. Раз в жизни он видел прижанку В те далекие времена появление парижанки на острове Гернсеи было редким событием. жилят слышал, как она жаловалась. «Моя шляпка намокла под дождем. Боюсь, она совсем испортится. Она абрикосового цвета, а абрикосовый цвет не выносит дождя». Немного спустя Желяд нашел в какой-то книге старинную модную картинку, изображавшую даму с шоссе Дантен в нарядном платье. жилят приклеил картинку к стене на память о парижанке. В то рождественское утро, когда он встретил дерюшет а она, смеясь, написала его имя, он вернулся домой, не помня, зачем выходил. Ночью он не мог заснуть. Он думал о тысяче вещей, о том, что хорошо бы развести у себя в саду черную редьку, о том, что он не видел, как проходила лодка с острова Серк, уж не случилось ли с ней чего-нибудь. Вдруг он вспомнил, что видел зайчу капусту в цвету, редкая штука в такое время года. Потом мысли его обратились к умершей старой женщине. Он никогда хорошенько не знал, кем она ему приходилась. Он решил, что она, наверное, была его матерью, и почувствовал к ней удвоенную нежность. Он думал и о женском приданном в кожаном чемодане, и о том, что второй день Рождества будет двадцать седьмым днем луны, и, стало быть, прилив наступит в три часа, а отлив в половине десятого. Потом Желяд вспомнил во всех подробностях костюм шотландского горца. который продал ему свою волынку. Желяту представилась шапочка, украшенная репейником, палаш, узкий кафтан с короткими четырехугольными полами, юбка, сумка с кошельком и роговой табакеркой, кожаный пояс, черный нож с черной же рукояткой, голые колени этого солдата, его чулки, клетчатые гетры и башмаки с пряжками. Экипировка это преследовала Желята как привидение, довела до лихорадки и, наконец, усыпила. Он проснулся среди бела дня, и первая мысль его была о дерюшет Следующую ночь он проспал, но во сне все время видел шотландского солдата. Проснувшись, он снова вспомнил дерюшет и почувствовал приступ гнева. Он пожалел о том, что больше не маленький, он побежал бы к ее дому и нашвырял бы ей камней в окна. Но, будь он маленький, мать его была бы жива. При этой мысли он заплакал. Он было подумал уехать на три месяца в Шузе или Менкье. Но никуда не уехал. По дороге из Порта Сен-Пьер Валь он больше ни разу не ходил. Ему представлялось, что имя его Желяд так и оставалось там, на земле, и что все прохожие на него смотрели. Желяд каждый день ходил к гнезду отваги без всякого намерения. Просто случалось так, что он всегда попадал на тропинку, тянувшуюся вдоль ограды сада Дирюшет. Ограда эта была совсем низкая через нее можно было перешагнуть. Но одна мысль об этом привела бы его в ужас. Довольный того, что он мог слышать голоса людей, разговаривавших в комнатах и в саду. Раз он услышал, как ссорились служанки. Шум долетал из милого ему дома. Ссора эта, словно музыка, долго звучала в его ушах. В другой раз он различил голос, не похожий на другие. Ему показалось, что это голос дирюшет, он побежал прочь. Мало-помалу он расхрабрился, стал останавливаться. Как-то раз Дерюшет, которую нельзя было увидеть с улицы, хотя окно ее было открыто, сидела за пианино и пела. Она пела свою арию «Милая дёньди». Он сильно побледнел, но стойко ее выслушал. Наступила весна. Однажды Желиад увидел Дерюшет. Она поливала салат в саду. Желиад был в полном восторге. Понемногу он узнал все ее привычки, заметил часы, когда она выходила. Он стал ее ждать. Жалеат старательно прятался. Мало-помалу, по мере того, как чаще наполнялись бабочками и розами, неподвижный и немой по целым часам, скрытый за стеной, никем не видимый, затаив дыхание, он привык смотреть на дерюшет ходившую среди цветов. «К яду привыкают». Скрытый от всех, он нередко слышал, как дерюшет разговаривала с литьярей под густым навесом зелени, где стояла скамья. Слова явственно долетали до него. В саду была еще скамья, вся на виду и совсем близко, на краю аллеи. дерюшет иногда садилась на нее. По цветам, которые дерюшет срывала и нюхала, он узнал, какие запахи она любит. Запах повелики она предпочитала всякому другому. Потом гвоздику, потом жимолость, потом жасмин. Роза была на пятом месте. На Лилию она только смотрела, но не нюхала. При одной мысли о том, чтобы заговорить с дерюшет у Желята дыбом вставали на голове волосы. Старушка-торговка, которую ее бродяжническое ремесло иногда загоняло на улицу, прилегавшую к саду литерии, заметила пристрастие Желята к этой стене и его любовь к этому пустынному месту. Объяснила ли она присутствие этого человека у стены тем, что за стеною находится женщина? Догадалась ли она о невидимой нити, приковавшей его к этому месту? Осталась ли она достаточно молодой, несмотря на свою дряхлость, чтобы вспомнить кое-что из ушедших прекрасных лет? Понимала ли она, окруженная зимой и мраком, что такое заря, мы не знаем. Но как-то раз, когда Желеад стоял на часах, она сделала попытку улыбнуться и прошамкала «это греет». Жилят услышал эти слова, они изумили его, и он повторил вопросительно «Это греет, что эта старуха хотела сказать?» Он машинально повторял эти слова весь день, но так и не понял их. Глава шестнадцатая. Ночные серенады не имеют успеха. Позади садовой ограды, гнезда отваги, за углом стены, покрытой астролистником и плющом, заросшим крапивой. Там, где дикая древовидная мальва и большой царский скипетр пробились среди гранита, Желиат провел почти все лето. Он сидел тут в непередаваемой задумчивости. Ящерицы, привыкнув к нему, грелись в расщелинах скал на солнце. Лето было яркое и ласкающее. Над головой Желиата плыли облака. Сжимая руками лоб, он думал, «Но почему же она написала на снегу мое имя?» Издали доносились сильные порывы морского ветра. Порою с далекой каменоломни резко раздавался гудок горно-рабочих, предупреждая прохожих, что сейчас взорвется мина. Порт отсюда не был виден, но видны были верхушки мачт над деревьями. Иногда пролетала чайка. Жилят думал, если дерюшет написала мое имя, значит, она меня любит. Она тоже иногда думает обо мне. но она богата и обеден. На Желиата находила печаль. Он следил неопределенным взглядом, как большие черные шмели с желтыми крестцами и короткими крыльями, гудя, погружались в отверстия стен. Однажды вечером Дерюшет перед сном подошла к окну и хотела его закрыть. Ночь была темная. Вдруг Дерюшет стала прислушиваться. В глубине тьмы звучала музыка. На склоне холма или подножья башен замка Валь, а может быть где-нибудь еще дальше, кто-то играл на волынке дерешет узнала свою любимую арию, милые Дёнди. Она ничего не могла понять. С той поры музыка возобновлялась время от времени в один и тот же час, в самые темные ночи. Дирюшет не очень это любила. Прошло четыре года. дерешет исполнилось двадцать лет, она все еще не была замужем. жилят по-прежнему не заговаривал с нею. Он мечтал об этой прелестной девушке, вот и все. Однажды он случайно увидел дирюшет, которая болтала с литьяри, стоя у двери своего дома, выходившей на набережную. жилят отважился пройти мимо них совсем близко. Ему показалось, что в ту минуту, когда он проходил, она улыбнулась. Он был даже убежден в этом. Что же тут невозможного? Дирюшет по-прежнему время от времени слышала волынку. Слышал ее и литьярей. Он обратил, наконец, внимание на эту музыку, упорно несшуюся к окнам его племянницы. Музыка нежная, тем хуже. Ночные серенады его не радовали. Подобный поклонник был совсем не в его вкусе. Он хотел выдать замуж дерюшет когда она сама захочет, когда он захочет. Но попросту, без всяких разговоров и без музыки. Раздосадованный старик стал поглядывать, и ему почудился жилиад. Запустив ногти в бакенбарды, что было признаком гнева, старик забормотал. Что этому животному понадобилось дудеть? Он влюблен в дерюшет ясное дело. Напрасно теряешь время. Кому нужна дерюшет пусть обращается ко мне, а не пищит на дудке. Около этого времени произошло давно ожидаемое событие. Стало известно, что пастор Жакмен Герот назначен был заместителем епископа Винчестерского. заведующим приходами острова гернсея и переедет из сен самсона в сен пьер как только сдаст приход своему заместителю новый пастор ожидался в скором времени он был нормандским дворянином по происхождению но воспитание получил в англии звали его джо и бенезер кодре а на английский лад коудри о нем говорили что он хоть молод но очень учен он беден но рассчитывает получить большое наследство Он племянник богатого старого пастора прихода Сент-Иосаф. Когда старик умрет, он станет богатым. Родня у него знатная, он имеет право на громкий титул. О молодом пасторе рассказывали еще, что он пока не женат, но, подобно многим англиканским священникам, считает безбрачие нарушением одной из главных библейских заповедей. Глава 17. Жилиад спасает незнакомца. Равноденствие рано сказывается в Ла-Манше. Это узкое море. Оно теснит и раздражает ветер. С февраля начинают дуть западные ветры, то и дело меняя ход и направление волн. Плавание становится трудным. Люди с берега глядят на сигнальную мачту, в тревоге о кораблях, которые, быть может, гибнут. Море кажется огромной западней, неведомые трубы возвещают неведомый бой. Сокрушительные порывы бешеного дыхания раздирают в клочья потрясенный горизонт. Тьма свистит и завывает. Ветер опасен, туман еще опаснее. Во всех морях, особенно в Ла-Манше, боятся туманов равноденствия. Они внезапно наводят на море ночь. Одна из опасностей тумана в том, что он мешает по изменению цвета морской воды распознавать изменения дна. Он утаивает грозное приближение рифов и мелей. Ничем не предупрежденный мореплаватель внезапно оказывается у подводной скалы. Часто корабль, застигнутый в пути туманом, вынужден лечь в дрейф или бросить якорь. От тумана бывает столько же кораблекрушений, как и от ветра. Однако, несмотря на очень сильный шквал, последовавший за одним из таких туманных дней, почтовый шлюп «Кашмир» благополучно прибыл из Англии. Он вошел в порт Сен-Пьер при первых лучах вставшего над морем дня. В ту самую минуту, когда выстрел пушки замка Корне возвестил утреннюю зарю. Его ждали в Сен-Самсоне. На нем должен был приехать новый пастор. Вскоре после прибытия шлюпа по городу пронесся слух, что ночью в море к нему причалила лодка с экипажем, потерпевшим крушение. В эту самую ночь, как только ветер немного стих, Желяд отправился ловить рыбу. Он не решался, однако, отплыть далеко от берега. когда он возвращался около двух часов дня во время прилива в прекрасную солнечную погоду и плыл мимо звериного рога направляясь в бухту бюделларю ему подчудились в очертании кресла ггид ур отброшенная тень не принадлежавшая самой скале он направил туда лодку и увидел что какой то человек сидит в кресле ггид ур вода уже стояла высоко скалу со всех сторон окружили волны уйти со скалы было невозможно Желиат, размахивая руками, старался подать сидевшему человеку знак, но тот не шелохнулся. Желиат приблизился. Человек спал. Человек этот был одет в черное. Он похож на священника, подумал Желиат. Он подошел еще ближе и увидел юношеское лицо. Лица этого он не знал. Скала, к счастью, была отвесная, глубина под нею большая. Желиат повернул лодку боком, ему удалось проплыть вдоль стены. Прилив так высоко поднимал лодку, что жилет стоя на борту, мог бы достать рукою до ног спящего. Он поднялся на борт и поднял руки. «Упади, Жилеат, в эту минуту в воду он едва ли бы вынырнул. Волна била. Того, кто очутится между лодкой и скалой, неминуемо раздавит». жилет потянул за ногу спавшего человека. «Эй, вы что тут делаете?» Человек проснулся. «Я смотрю», — ответил он. Вполне очнувшись, он продолжал. — Я приезжий, я гулял, изобрел сюда, я провел ночь на море, здесь чудный вид, я устал и заснул. — Еще десять минут, и вы бы утонули, — сказал Желяд. — Прыгайте в мою лодку. Желяд придержал лодку ногою, уцепился одной рукой за скалу, а другую протянул человеку в черном. Тот легко прыгнул в лодку. Это был очень красивый молодой человек. Желяд взял весло, и через несколько минут лодка вошла в бухту Бюдаларю. На молодом человеке была круглая шляпа и белый галстук. Длинный черный сюртукова был застегнут до галстука. Белокурые волосы обрамляли его женственное лицо. Лодка достигла берега. Желеат зачалил канат в кольцо на пристани и, обернувшись, увидел протянутую к нему поразительно белую руку и блестевший в ней золотой Соверин. Желеат тихо отстранил эту руку. Наступило молчание. Незнакомец первый его прервал. «Вы спасли мне жизнь?» «Пожалуй, что так», — ответил Желиат. Причал был привязан, они вышли из лодки. Молодой человек заговорил снова. «Я обязан вам жизнью, сударь, пустое!» За ответом жилята вновь последовало молчание. «Вы здесь живете?» — спросил, наконец, молодой человек. жилят утвердительно кивнул головою. Молодой человек вежливо поклонился и пошел по тропинке, ведшей к Сен-Самсону. Облокотившись на ограду своего сада, Жилят следил за ним взглядом. Через минуту незнакомец исчез на повороте тропинки. Жилят опустил голову. Он вскоре забыл про незнакомца, забыл и про скалу звериный рог. Все исчезло, все погрузилось в бездонную пропасть мечты. Внезапно он очнулся. Кто-то громко звал его. «Эй, — Эй, Желлиат! Он узнал голос и поднял глаза. — В чем дело, господин Ландуа? То был действительно Ландуа, проезжавший по дороге в ста шагах от Бю-де-Ларю в своем фаэтоне, запряженном маленькой лошадкой. Он остановился, чтобы окликнуть жилята но, видимо, был занят и спешил. — Новости, Желлиат! — Где? — В гнезде от вади Что такое? — Трудно рассказать, я слишком далеко от вас. Желлиат весь дрожал. — Мисс Дерюшет выходит замуж? — Нет, а не мешала бы. — Что вы хотите сказать? — Ступайте туда, узнаете. И Ландуа хлестнул лошадь. Глава восемнадцатая. В почтовой таверне. Клюбен был человек, выжидавший случая. Он был мал и желт, но как бык. Морю не удалось его покрыть загаром. Он был цвета восковой свечи с ее тихим огнем в глазах. Он отличался непоколебимой и совершенно особой памятью. Для него увидеть один раз человека значило заполучить его навсегда. Он держал его при себе точно запись в книжке. Этот быстрый взгляд захватывал новое лицо словно добычу. Зрачок Клюбена делал с него фотографический оттиск и сохранял его. Как бы лицо не состарилось, Клюбен его всегда узнавал. Невозможно было сбить со следа эту цепкую память. Клюбан был краток, тресв, холоден, никаких жестов. Его чистосердечный вид сразу подкупал. Многие считали его простоватым. мы уже сказали, что не найти было моряка лучше его. Никто не мог так, как он, определить направление ветра и поставить парус. Никто так не славился честностью, как он. Заподозрить его значило бы самому показаться подозрительным. Он был дружен с Ребуше, менялой в Сен-Мало, жившим на улице Сен-Венсан, рядом с оружейником. Ребуше говорил, я доверил бы Клюбэну всю мою лавку. Клюбэн был вдовцом. Его покойная жена не уступала мужу. Люди считали ее безупречной. Супруги эти пользовались общим уважением в тарте А Клюбэне говорили, что найди он чужую булавку, он отыщет ее владельца. Он поднял бы тревогу из-за найденной коробки спичек. Раз он зашел в какой то кабачок в сен и сказал кабачику я завтракал здесь три года тому назад вы ошиблись в счете он вернул кабачику шестьдесят пять сантимов человек высокой честности клюввен всегда настороженно сжимал губы он как будто делал стойку кого он подстерегал мошенников вероятно каждый вторник он отплывал на проходе дюрант в сен мало куда пребывал в тот же вечер Там он проводил два дня, пока шла погрузка, и возвращался на Гернсей в пятницу. В Сен-Мало была в то время маленькая портовая гостиница под названием «Жан». При постройке нынешней набережной таверну эту разрушили. В те годы море омывало ворота Сен-Венсан и ворота Динан. Сообщение между Сен-Мало и Сен-Серван происходило во время отлива в двуколках и ручных тележках. Они разъезжали и катались между судами, застрявшими на обнаженном дне, избегая буёв якорей и канатов и рискуя порвать кожаный верх, зацепившись за низкую рею. В промежутке между отливом и приливом кучера погоняли лошадей на том самом песке, где шесть часов спустя ветер хлестал волны. На самой отмели бродили когда-то двадцать четыре сторожевых дога Сен-Мало, сожравших в 1770 году флотского офицера. Их убрали за такой избыток усердия. Нынче уже не услышать ночного лая между большим и малым таларом. Клюбен останавливался в таверне Жан. Там была французская контора парохода «Дюрант». Таможенные досмотрщики и береговые сторожа заходили поесть и выпить в таверну Жан. У них был свой отдельный стол. Таможенные Бинника встречались с таможенами Сен-Мало. Это было полезно для их службы. Приходили сюда и шкиперы, но они садились за другой стол. Клюбен присаживался то к тем, то к другим, к таможенным, впрочем, охотнее, чем к шкиперам. Те и другие одинаково были ему рады. В таверне Жан хорошо кормили, приезжим морякам подавались привычные им напитки. Щеголь-матрос из Бильбао нашел бы здесь свою хиладу Здесь пили эль, как в Гринвиче, и темное пиво, как в Антверпене. Порой за столом судовладельцев общее внимание привлекали капитаны дальнего плавания и владельцы грузов. Там шел оживленный обмен новостями. Как дела с сахаром? Он теперь идет только маленькими партиями. Впрочем, на сырец есть спрос. Проданы три тысячи мешков бомбейского и пятьсот бочек сагуасского. А индиго? Продано только семь кип гватемальского. На Нинжули стало нареет Отличный бретонский трехмачтовик. А в Лаплате опять сцепились два города. Когда Монтовидео жиреет, Буэнос-Айрес тащает. Пришлось разгрузить Роджина Челли, она задержана посуду в Калао. Какао поднялось в цене. Говорят, что в Париже был смотр на Марсовом поле, там кричали долой министров. Соленые невыделанные кожи хорошо идут. Воловьи по шестидесяти франков, а коровьи по сорока восьми. А что русские, перешли Балканы? Как дела Дибича? Сан-Франциско недохвата низовой водки. «С оливковым маслом из планиола тихо. Грюерский сыр в деревянных плетенках продается по 32 франка квинтал». «Ну что же, папа Лев двенадцатый умер?» — все это выкрикивалось и громко обсуждалось. За столом таможенных и береговых сторожей разговор шел не так бойко. Дела береговой и портовой полиции не терпят громкой и отчетливой беседы. За столом судовладельцев председательствовал старый капитан дальнего плавания Жертре Габуро. Не человек, а барометр. Он так знал море, что предсказания его были непогрешимы. Он объявлял, какая завтра будет погода. Он выслушивал ветер, он щупал пульс моря. Он говорил тучи «покажи мне язык». Под языком он разумел молнию. Океан был для него пациентом. Он сообщал случай вроде следующего. В 1796 году барометр опустился на 3 градуса ниже бури. Моряком он стал из любви к делу. Он ненавидел Англию и добросовестно изучал английский флот, чтобы знать его слабые стороны. Он мог во всех подробностях объяснить, чем военный корабль «Соверен» в 1637 году отличался от корабля «Ройал Уильям» в 1670 году. Он был начинен сведениями. Какой-то живой календарь или справочная книга. Он знал наизусть таксу сбора маяков, особенно английских. Пени с одной тонны, проходя мимо одного, фартинг, проходя мимо другого. Он сообщал «Маяк Смольс Рок, сжигавший прежде только 200 галлонов масла, теперь сжигая 1500 галлонов». Однажды, когда капитан Жертрек Буро был тяжело болен, и весь экипаж корабля в ожидании его смерти собрался вокруг него, он вдруг обратился к корабельному плотнику и стал ему отдавать самые точные приказания. Словом, это был необыкновенный человек. Редко случалось, что за столом шкиперов и таможенных досмотрщиков говорили об одном и том же. Такой редкий случай выпал в первые дни февраля того года, когда происходили описываемые нами события. Трехмачтовый корабль тамау под командой капитана зуэла прибывший из Чили и шедший обратно, привлекал общее внимание. За столом шкиперов говорили о его грузе, а за столом таможенников о его маневрах. Капитан зуэла из Копиана был чилиец, родом из Колумбии, независимо сражавшийся в войнах за независимость, причем он стоял то на стороне Боливара, то на стороне Марилья, смотря по тому, где ему было выгоднее. Он разбогател, оказывая услуги всем. Он был яростным сторонником бурбонов и таким же яростным бонапартистом, абсолютистом и в то же время либералом, яростным атеистом и таким же яростным католиком. Он принадлежал к многочисленной партии, которую можно назвать партией выгоды. Время от времени он являлся во Францию по торговым делам и, если верить слухам, охотно принимал на свой корабль беглецов как банкротов, так и политических изгнанников. Ему было все равно, только бы заплатили. Делалось это очень просто. Беглец ждал где-нибудь в пустынном месте на берегу. И в момент отплытия Зуэлла отвязывал лодку и посылал за ним. Полиция догадывалась о подвигах капитана Зуэлла, но не могла его выследить. Те времена были эпохою побегов. В первые годы после водворения на французском престоле Бурбонов всюду царила паника. в мире финансов, торговли и промышленности. Одно крушение следовало за другим. В политическом мире шло поголовное бегство. Огромные политические процессы опустошали даже высшие классы тогдашнего общества. Люди бежали в Техас, в скалистые горы, в Перу, в Мексику. Содействие беглецам превратилось в бизнес, и притом бизнес выгодный. Кто хотел бежать в Англию, обращался к контрабандистам. Кто хотел бежать в Америку, обращался к мошенникам дальнего плавания, вроде капитана Зуэла.